«Трипачи-связисты вызнали. Все вы представлены к званию Героя Советского Союза. Кстати, разрешено уцелевшим переправиться на левый берег, если сумеете». «Мы же отрезаны». «Знаю. Но знаю также, что Нелька за ранеными на лодке плавает. Попробуй с нею». «Нелька, Нелька, где твоя Шинелька?» «Пусть она раненых и плавит. Мы по целы, хоть и пахнет от нас говном с перепугу, вместе с вами побудем»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 «Если обуви не дали, значит, выдадут медали», — как байт затейник Леха Булдаков. «Лучше бы горячей еды, да хоть сухарей выдали бы». Отправился Яшкин по прорытому ходу сообщения назначать и проверять посты. Боевой опыт, ну, всякий опыт, и горький, и сладкий, батальон щуся накопил немалый. Но опыту тому году нет.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 Застопорил лейтенант Яшкин Колю Рындина с котелком. Орет, стукает солдата кулаком по черепу. «Сцапают тебя дурака вместе с напарником возле запруды и в кусты, как козелка, уволокут!» «Помнишь, как на сумщине-то было? Под сосной-то?» «Кто уволокет? По что волокут? Коля Рындин развернул богатырские плечи. «Дурында!» — махнул на него рукой Яшкин. «Сила есть ума не надо! Сиди и не мыркой!»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 И о Яшкине. Экую страсть пережил человек и все еще шутит. Вон она. Сила-то партийная какая. Боже, конечно, не перегнет, но все же. На этом месте размышления Коля Рындина обрезало. Плацдарм огласил доселе еще неслыханный рокот. Из-за пересечений и оврагов здешняя местная считалась танково-неопасной, но все же войска по ту и по другую сторону фронта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 «Падик, в третий тарасы раз не придут?» — вслух размыслил Коля Рындин. «Во-во!» — вскипел ротный. «На это и расчет у немца. Попробуй у меня усни». то некогда я спал! В помышлении, если после работы. Но посту зачем ж спать?» Неподалеку от поста Коля Рындина в ровике боевого охранения томилась неразлучная пара — Финифатьев с Лехой Булдаковым.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 Проламывали обувью и рушили его перекрытие славяне куда-то и зачем-то бредущие. Один воин вместе с кровлей сам обвалился вниз. Леха Булдаков, выкопав налетчика из-под земли обломков, спросил, куда тот держит путь. «Картошку варить?» Причина уважительная. Но Леха все же отвесил гостю пинкаря, чтоб путь знал, не велял по сторонам, и выбросил его наверх. «Кровлю над Ровиком починил». Ход сообщения из Аровика в траншею начинал копать Финифатьев, докапывал его напарник, потому что сержанта вытребовали на партийное собрание. Финифатьев копал ход сообщения в полный рост. Отпетый филон и неистребимое трепло Булдаков свел ход сообщения к траншею уже по колено глубиной. На не претензий претензии начальника своего вернувшегося с собрания давил несокрушимой логикой. «Ничего, дед, ничего утопчется!»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 Я вот вам поброжу, я вот стрельну. Хотел пугнуть лазутчика Финефатьев и воздержался. Если свои могут морду набить, не мешай их планам. Если разведка фрицевская, может гранату вниз булькнуть. Ход по катам вкрытый яме в клочья разнесет. Ох, лёха, лёха, в окопчике Финефатьев, напрягая слух. Шаб ты сдох, мандюка каянный. Нету и нету.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 Молитвы позабыл, так хоть во время дежурства повспоминаю. И сразу без перехода тем же тоном выбурил. Много девушек есть в Калевтевее. Песню пел про девушек. Его на кухне обучали веселые люди, повар и старшина Бек булатов. Хорошая песня. Про Осипова напоминает, про Аньку-повариху. Ух!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 Тронутая, пересчитает по пути шишка все ветки, шлепница в притоптанный снег, и... Снова, божье время, тихая ночь. Часовые тут возле этой сосны зачарованные тишиной ночи дремали. О, двое додремались. Где вот они теперь? Чё делают? Пытал их, небось, враг при допросе, иголками тыкал не дремли не волынь раз представлен к ответственному делу ну наши разведчики разговор особый молодцы и школьных следопытов из деревенского сословия ли коннокраов или охотников хоть волка выследит хоть медведя ту же чуткую козу и сучка не сломит но чтоб немца в его обутках с его чужой поступью городской сноровкой не услыхать как же спать надо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 В приходе затих финифатьев, моля бога, чтобы немцы или наши вояки передрягу не метнули гранату. Она пообмерзла накатанному-то наклонному ходу сообщения, непременно в уютную щелю прыгает, и конец тогда всякой жизни. Коля Рындин донес таки лазутчиков в дохода сообщений и вместе с ними свалился в яму. От удара Озим изо рта его вывалился кляп.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 Коля Рындин все уливался слезами, но укоротил себя, набрал ночного воздуха и добавил уже почти без плача, лишь всхлипывая. «Ничего, подкололи. Подумаешь, у нас в кужебаре на вечерках аль в лесозаготовках вербованные шибче режутся. «Ой, вояки, ой, вояки!» — качался на бровке окопоротный. «С вами не соскучишься. Идти можешь? А куды?» — насторожился Коля Рындин. «Куды, куды, в санроту!»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 Вдруг взвился до визгу Финифатиев: каку? Объясни народу, раз ты такой мудрый!» лёх не объяснил. Глотнув еще маленько, на этот раз из кружки Финифатиева гвозданул напарнику по плечу. «Не зря в самой мудрой партии так давно стоишь. Не зря!» Утром в траншее обнаружился убитый немецкий разведчик. По всем видам уложил его из автомата «Булдаков».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 Коля Рындин намеревался сказать, что не брал он никакого языка, на него напали, он отбивался и нечаянно одного врага оглушил, но ротный Алексей Донатович незаметно показывал ему кулак у самого изгиба фарсистого галифе, и он ничего говорить не стал. Уже у себя в землянке, угощая свежего кавалера ординаносца водочкой и при этом сам упившись, «Щусь братски обнимал своего любимого солдата и твердил, что не ошибся он в нем, в Коле-Рындине. И во всех ребятах-осиповцах не ошибся. Воюют, что надо, а что подводит иногда своего командира, и кровь у него уж вся почернела. Такая его планида, как говорит сержант Финифатьев. Захмелел, товарищ лейтенант. Слушая умилившегося ротного «Щуся», думал не один Коля-Рындин. Все его давние сопутники безгласно любили командира, тепло о нем думали. Леха Балдаков, получив вместе с Колей Рындиным орден Красной Звезды, третий по счету, кидал его в алюминиевую кружку с самогонкой, уверяя что завсегда так в благородном обществе обмывают ордена. И просил товарища своего спеть песню.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 Тысяч капиталу в Сибири я нажил, а с тобой, моя чалдоночка, в одну ночку прокутил. Коля Рынди на этом месте Даши притопнул и от чувства братнего завез по спине своему повару так, что самому пришлось имать его в воздухе. У них и песни-то всех каторжных, про грабителей с большой дороги, ворчал сержант Финифатьев и, будучи сам на веселе просил друга своего. Алёх! «Алёх! Давай как нибудь человеческую, а? Давай! Партийную! тебя С тобой как с человеком! Ну, давай, затягивай, мы подхватим! Да долей сперва, не жмись!» Налили, выпили, благо командиры все разошлись и не мешали вполне заслуженному веселью, столь редкому у солдат. Финифатьев сузил замаслившиеся глаза, прищелкнул пальцами и сразу высоко звонко начал. А, девочка Надя, чего тебе надо? И солдаты обрадованы, что помнят, не забыли, Сразу во всю грудь подхватили. Они ничего не надо, кроме чоколада. Фенифатьев знал всю песню насквозь. А чоколада нету, солдаты ухнули. Дам тебе конфету. Вот.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 Лес по обережью совсем проредился. Торчали по нему черные остовы стволов и сломанных ветел. Хутор на берегу почти и не значился. Груды каменьев до да не от него остались. Старая слежавшаяся солома все еще белой вяло дымилась. Седой дым дедовской бородой отгибала к реке, шевелила над водой.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 Днем, когда тепло, в парной духоте они окукливались на трупах, оставляли кучу черных плевков, и ночью, убитые инеем, вялые от холода, валились в воду, ползали по берегу, под весом яра залезая в норки, липли к теплым лицам людей. От взрывов, подлетая тучами, они издавали монолитный зудящий звук. Раненым, казалось, приближаются самолеты».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 По небу был развеян весь самолетный строй. Сарил он бомбами, куда попало, и поскорее давал ходу от реки, от зачумленности этого места, называемого плацдармом. Если бомбардировщики умирали тяжко рокоча воя, горели, содрогаясь от рвущегося смертоносного груза и боезапаса,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 Дотерзать, да допичкой, да додавить да защиты лишенного брата своего – это ли не удовольствие, это ли не наслаждение? Добей, да дотопчи, да кайся, замаливай грех. Такой услаждающий корм для души. Века проходят, а обычаи сей существуют на земле среди чад божьих. Крепок духом, силен телом был русский летчик. Упав с придырявленным парашютом в воду, он еще сумел снять с себя лямки парашюта, сбросил шлем, поплыл к берегу. Напротив оголтелый враж, вошедший Орды, обрушившийся на него всем фронтом, и ему, неистово борющемуся за жизнь, устоять оказалось не по силам.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 На раз так значит в бога в мать во всех святителей крестителей а-а-а, и, -и, -и, -и, -и заой еще еще что-то мокрый грязный дырой рта изрыгаемая никакому зверю неведомая лишь бы выхоркнуть горькую кислую золу оставшуюся от себя сгоревшего в прах.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 В этом волосе, в кабанье ли щетине, в жолобе, сложившемся вдвое, кучно жили и отъедали голову Ганса немыслимо крупные вши, изгонявшие всякую вялую мелочь, может и заедая ее наверх на череп на ветродов. Ганс поступал с этой тварью так же, как русские люди поступали с вражескими оккупантами.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 так и обликом и характером совершенно противоположен Гольбаху. Жидкий телом, хрупкий костью, с тонким будто картонным носом, сын кустарного мыловара, но он еще в школе носил чистенькие белые гетры, начищенные в и сандалеты, состоял в кружке по изучению и охране местной фауны. Держа за напряженно пустеющую, ноготком его ладошку поцарапывающую ручку круглолицей, все время беспричинно хохочущей школьницы Эльзы, Макс собирал вместе с нею цветочки, нюхал пыльцу, коллективно занимался анонизмом в школьном туалете, слыша девочек за тонкой перегородкой.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 Белобровый, имеющий вытянутое лицо и надвое разъединенный подбородок, почти бесцветный, ничего не выражающий глаза и всегда чуть притаенно усмехающийся рот, Макс Кузимпель, не то что его первый номер, совершенно никого не мог собой испугать, наоборот, умел всех к себе расположить. До фронта он мало пил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 Бринчи теперь на весь свет добытым в боях железом. Гордись, торжествуй. а а твою мать! Стараясь переорать Гольбаха, Грохот, крики, шум, виз бобов, значит, пуль, Свисты шлепанья, брызг осколков, Ответного пит Макс Куземпель. По-русски ругается, по-русски выразительней. Я тебе говорил, сиди дома, не воевай! Дома сидит, значит в плену у русских.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 Макс с его размытым лицом и пустым водянистым взглядом да мягким слюнявым акцентом «маленько протатут, маленько укротут» брил под литовца чисто. Да и то в каком-то лесном селении солдат, при царе еще побывавший в германском плену, вглядевшись в Гольбахов, заревел. «Какие литовцы! Немцы это, бляди!» Много, очень много всяческих приключений было у Макса Куземпеля,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 Всю ноченьку путешествовали вояки по боевым порядкам воюющих стран, несмотря на то, что передний край был с той и с другой стороны заминирован. Их обнаружил, как-то не странно предположить, ни немец, ни фрица, русский Иван. утро он залез в густой бурья направиться, тут на него кухни и наехала. Фельдфебель дурак стрельбу открыл, и его русские убили».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 И вляпались-то они опять же на кухне. Хотели поживиться с ясным, чтобы следовать дальше на запад. Но зевающий повар, растапливая полевую кухню, был самый бдительный на этот час войны среди всех воинов, бьющихся насмерть друг с дружкой. Приняв беглецов за партизан, бесстрашный повар выхватил из деревянного передка кухни карабин, стоящий на предохранителя, и, дрожа от страха или холода, скомандовал «Хэнде и под ружьем повел пленных по лесу в штаб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 «Давай кончать этого героя. Нам нельзя здесь задерживаться. Нам надо спешить в Грац!» — бормотал по-русски Куземпель, Быстро бормотал, неразборчиво, как научились они переговариваться в плену. «Макс!» — отвечал ему Гольбах, воротя бритой и немытое рыло в сторону. «Я не могу задушить этого жалкого ублюдка. Какого-нибудь хера, как русские говорят, широкими лампасами, с большим удовольствием придавил, этого не могу. Нам немного крови, Макс!»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 Макс Куземпель, между прочим, особо имеет дружеское расположение за это к своему первому номеру, временно замещающему командира взвода. За войну произошла переоценка ценностей. Выскочек Макс видал-перевидал. Сейчас разгильдяй и беспощадный вояка Ганс Гольбах сплюнет под ноги вскипевшую во рту грязь, припадет щекой к пулемету и срежет этого безумного русского. Еще одного. Гольбах и припал.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 «Эй ты, Хьер Маржевый", сказал Макс Куземпель. «Не ори! Уже ты имеешь плен. Гольбах не убил тебя. Ему всякий говно сделало жалоко». Последние слова Макс Куземпель сказал так громко, чтобы Гольбах непременно услышал их, несмотря на шум и грохот битвы. «Да Гольбах разве уязвишь?» Расстрелял ленту и не осел, а плыл на дно окопа. «Его уже ноги не держат».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 Только после того, как Гольбах пожелал ему здоровья, боярчик врубился, наконец, в действительность, распознал русскую речь. «Власовцы, что ли, воюют тут?» — подумал Феликс и собрался о чем-то спросить пулеметчика. Но в это время окопа накрыло русскими минами и снарядами. Куземпель громко пожелал себе и Гольбаху сломать шею и ноги, чтобы было равноценно русскому пожеланию ни пуха, ни пера. И пошли они без музыки, стало быть, начали драпать или аккуратнее сказать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 Доктор бежать быстро не мог, ронял винтовку, задыхаясь, просил «Погодите, погодите, не бросайте меня». Потом, будто на острое стекло наступив, тонк, по-детски ойкнул, уронил винтовку, так неуклюжую, лишне не выглядевшую в его костлявых длиннопалых руках. «Ой, мамочки!» — успела еще выдохнуть. «Зачем это?»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 приспособившие войну для жизни сохранения. Ну, само собой, никто из них при копании земли в бою не заменял. Работа их использовалась неспособным к руками слу черным людом, фронтовым пролетариатом, которому чем дальше продвигалось на запад советское войско, тем больше надо было надсаживаться. В мире вообще, на войне в частности, назначенную человеку единице работу должно выполнять кому-то.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 клочке земли людей в позументах и палятах, в киверах, в пышных шляпах, в цветных панталонах, в шелковых мушкетерских сорочках с кружевными рукавами из на шеи. Но не странно ли видит существо с человеческим обличьем, валяющееся на земле в убогом прикрытии военный хламиде цвета той же земли, точнее, порту ложка, по шапка, по этой войне и одежка. Нищие духом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 и какой то фриц знающий по русски добавил теще на блины после выяснилось лишь одна группа десантников сбилась где то человек с полтораста и оказала сопротивление остальные разбрелись по заречью с криками о помощи перетонули в реке в эту ночь и во все последующие десантники по двое, по трое переходили линию фронта, попадали в лапы к немцам, либо под огонь перепуганных, беды значей ждущих постовых и боевых охранений русских. Большая же часть десантной бригады осела по окрестным лесам и селам, где их повыловили полицаи. Лишь отдельные десантники, надежно попрятавшись в домах селян и на лесных хуторах, Дождались зимнего наступления Красной Армии, явились в воинские части и были немедленно арестованы, судимы за дезертирство, отправлены в штрафные роты. Кто-то ж должен быть виноват в срыве тонко продуманной операции и понести за это заслуженное наказание. Ну вот, тяжело вздохнул капитан Щусь. Все и прояснилось. Теперь немцы возьмутся за нас. Не позволят они, чтобы мы тут торчали, как больной зуб в грязной пасте.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 Пока волокли огромадного человека от речки, шибко засорили рану, и если его не эвакуировать, скоро начнется гангрена. Щусь в темноте под палаткой нашарила руку раненого. «Держись, Николай Вдокимович, попробуем тебя эвакуировать». Коля Рындин сжал руку капитана, подержал ее на груди и выпустил, молвив чуть слышно на прощание. «Храни тебя Бог. Ты завсегда был ко мне добрый». Со своего батальонного телефона комбат вызвал берег, сказал Деляге Шорохову, чтобы он нашел Шостакова. Деляга, угревшийся у телефона, заворчал. «Да где ж я его найду? Я кому сказал?» Матерно ругаясь, Шорохов удалился. Чусь ждал, зажав трубку в горсти, вслушиваясь и вглядываясь в ночь. Ненастная и неспокойная она была. То далеко-то близко поднималась стрельба.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 Восконян, пока грузил раненого в лодку, нашаривал на корме деловитого лёжку, говорил что-то из темноты, забрёл в ботинках в воду, отпихивая посудину, наклонился, всунул великане нос за борт. «Ну, николай кавай, И стоял, маячил в воде, пока лодка не отплыла, не затерялась на реке дождём и теменью, склеившейся берегами.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 Огнями, пересекаемая вдоль, поперек и наискось, искрами трассирующих пуль сыплющая темнота, вдруг озаряющаяся россыпью нарядных цирковых шариков, медленно удалялась. Харкающий огнем, точно норовящий еще более яркими вспышками загасить неуместные фейерверки на противоположном берегу, яростно взлаивал, ахал, катал громы во тьме берег левый, посылая шипящие «Урлюкающие в высоте снаряды и воющие мины». Коля Рындин не шевелился, не разговаривал, вслушивался в шелест воды, хлопанье, весел, шипенье, снарядов, свист, пуль. Лишь один раз со стоном произнес. «Карикат широка!» — помолчал и для себя уж только молвил. «Пожалуй, что ширше Анисея будет». Но лёшка ничего ему не ответил. Корыто совсем разбухло, водой набрякло, и движение его было неходко. Требовалось грести и грести. О, раненый подмокнет, чел этот гроб с музыкой сделается еще тяжелей. Да и то вон шлепаешь веслами, шлепаешь, и никакого ходу. С плацдарма, будто играя, какой-то дежурный бормота с фрица впустил над рекой светящуюся ракету. И, обрезанная спереди и сзади, она легкой кометой пронеслась над лодкой, чиркнув по воде нитка хвостя, с треском рассыпалась, озарив на мгновение левый берег. «Недалеко, Коля, уже недалеко!» — отдышливо произнес Лешка и какое-то время не гребся, позволив себе маленькую передышку. «Ты что, Шестаков, тебя не убило?» — встревожился раненый. Лешка погромче плеснул веслом, и Коля Рындин успокоился.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 И попалось бы, но Лёшка решил сократить дорогу, пойти прямиком через прибрежный лес. И лес, и дождь в нём шелестящий переваливали за полночь. Было свежо, почти тихо, если не считать стрельбы с плацдарма, и изредка в темноте ответ на бухающей пушке, совсем близко вдруг выбрасывающий сноп искор, укушенно подпрыгивающий в на секунды её озарявшей вспышки. Раненый держался хорошо, почти бодро.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 Где-то совсем близко должен быть приемный пункт Санбата. Надо лишь обойти ли по шейке перехвата перейти старицу, а не считай дома. — Коля! Коля, дружочек! Коля, миленький, дубина, ёб твою мать! Нельзя тебе вот Нельзя! — кричал сопровождающий на раненого, пробуя оттащить его от воды. Но смиренный в другое время Коля Риндин не слушался, хватал и хватал ртом морскую ряску, рыча, выжевывал из нее грязную слизь.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 Уронив большое, жаром пышущее лицо в прохладную ряску, Коля мычал, выдувал носом пузыри, не чавкал уже по кабанье соблазнительную жижу, засоренную конскими волосьями, щипьем, банками, склянками, всяким отходом. Сладко, словно мамину титьку, сосал болотину. Кругом густо стояли, жили, работали войска. Они, как никто на свете, умеют обезображивать постойное место. Им здесь не вековать» ну подыхай ну, с тобой гростак коля вознял лицо подышал отплюнулся пошли ковды теперь они раненые сопровождающие его валились на траву вместе чуть отдышавшись лешка подлазил под раненого взнимал его с земли с надсадой и устремлялся вперед падая на бегу оба они огрузли от мокра коля рындин павший задушенно выл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 Все-таки приняли Колю Рындина за важную персону. По тяжести и объемности фигуры раненый тянул на генерала. в же личных бумаг с ним не оказалось. Выпали, видать, из гимнастерки солдат бумаги, когда пытались пробиться к медицинскому раю. Мне пожрать маленько и поспать, часок, иначе не хватит сил переплыть обратно. В полголоса, но настойчиво произнес Лёшка Шестаков.